голова девятая Не исключено правда, что он просто решил поберечь ноги Гарта и поэтому подослал к дверям ещё одну гостью. Дин уже запирал двери, когда раздался стук. Мы выглянули на звук и увидели, что старик стоит заламывая руки. Что ещё? Опять женщина. Распохнув дверь, я взглянул на посетительницу. Это заняло некоторое время, У школе вы принялись за дело, то делайте его как следует. Там было на что посмотреть и что оценить, несмотря на небольшой рост гости. Интересно, почему округло не полнится воем? Отличный образец. Все части тела в полном порядке и находятся в нужных местах. Огромные зелёные глаза, при виде смертельно алых и чуть припухших губок хочется вопить. Они, казалось, говорят: "Приди и возьми меня" и мне по вкусу. О груди. Неужели для них там хватает места? И как она только ухитряется носить на себе такую тяжесть? Но она была крошечного роста, не более 5 футов 2 дюймов, да и то на цыпочках, и само собой рыжая. У неё была копна рыжих волос, точно такая же, как у тинни, или как у моей обнажённой и столь неожиданно исчезнувшей гостьи. По правде говоря, она копия последней, но совершенно точно другая женщина. Не сёстры ли они? Или хорёк на небесах решил окончательно запутать меня, подсовывая бесконечное число похожих друг на друга рыжих? Я ничего не сказал, лишившись дара речи, и отправил её в кладовку, которую величаю кабинетом. Дин без напоминаний принёс очередной кувшин. Бедняга выглядел совершенно отупевшим. Очень скоро отупею и я, если Кувшины продолжат поступать тем же темпом. Итак, ещё одна рыжая. Оставалось надеяться, что на всё это дело прольётся божественный свет, и пусть это произойдёт как можно скорее. Меня вдруг осенило. Усатый тип, Ванзая нож в тени, считал, что поражает именно эту женщину, или ту голую. Я уселся и, потягивая пиво, принялся её изучать. Она молча, но смело встретила мой взгляд. Гостья, казалось, не приглашала к сближению, но будь я проклят, если это приглашение не было встроено в неё изначально. Она принадлежала к тем женщинам, которые зажигают огонь страсти, даже что поедет дедушкины носки. Такие женщины заставляют вас выбегать на улицу и лаять на луну от того, что вам выпало счастье обитать с ними в одном мире. Меня зовут Гард, проквакл я. Полагаю, вы хотели меня увидеть. Иногда я сам бываю потрясён своим хладнокровием. Да. Что да? Я отпил пиво, чтобы не кинуться на неё. Вообще-то я сторонник продолжительных ухаживаний, уж никак не меньше 15 минут. Сделав глоток, я выдавил: Итак, надо, чтобы кто-то мне помог. Кто-то вроде вас? Я улыбнулся от уха до уха. Неужели я не смогу ей помочь? Держу, Пари, да я так растараюсь, эй, Гарт, успокойся немного. Держи химические процессы в организме под контролем. На что ты рассчитываешь? Этот брак не будет свершён на небесах. Да, она полна огня, но не ты зажёг его. Таково уж её существо, кем бы она ни была. Итак, Мне нужен человек, который мог бы кое-что для меня найти. Именно этим я и занимаюсь. Нахожу разные предметы. Правда, клиентам иногда приходится сожалеть, когда я добиваюсь успеха. Она сидела всё сильнее накаляя атмосферу в помещении. Я уже начинал потеть. Отвернувшись, я краем глаза посмотрел на Элеонору. Эта высокая, холодная и изящная блондинка способна вернуть меня на землю. Я беседую с Элеонорой, когда остальные отказываются меня слушать. Она мой якорь спасения в бурном море жизни. Интересно, что подумала бы живая Элеонора, узнав о том, что я делаю с её портретом? Наверное, не возражала бы. Она для вас что-то значит? поинтересовалась рыжая. Да. Её зовут Элеонора Стентер. Она была женой одного из моих клиентов. Он убил её лет за 20 до того, как обратился к моим услугам. В результате расследования он получил вовсе не то, что желал. Всплыло его давнее преступление. Картину я взял в качестве гонорара. Эта женщина для меня значит очень много. Если бы она осталась жива, то сейчас была бы в возрасте моей матушки. Но я всё равно бы любил её. Я повернулся к Жульке. Однако вернёмся к делу. Кажется, я пришла в неудобное время. Вы явились очень удачно. Вы почти близнец моей приятельницы, которую кто-то вчера пытался убить чуть ли не у порога этого дома. Сдаётся мне, что вы способны пролить свет на это событие. Она начала было что-то говорить, но когда смысл моих слов окончательно дошёл до неё, её губки приняли форму большого О, а глаза стали ещё огромнее. Она поднялась, потом села, очень мило потрясая некоторыми частями тела Мою приятельницу зовут Тине. Она в жизни и мухи не обидела. Её волосы одного цвета с вашими, и рост примерно тот же. Правда, кое-где она не столь пышна, насколько я могу судить со своего места. Но различие не столь велико, чтобы бросаться в глаза. Она шла ко мне, когда какой-то мерзавец ванзил в неё нож. И я не мог понять почему, пока не увидел вас. О боги, прошептала она. Мне надо уходить отсюда. Ему всё известно. Надо уходить. Вы никуда не уйдёте, детка. Во всяком случае, пока я не узнаю, что чёрт побери происходит. Она уселась, призывая богов и повышая уже и без того высокую температуру в помещении. Я решил было попросить Дина вылить на неё ведёрко холодной воды, но тут же от этой идеи отказался, опасаясь Что комната наполнится паром и могут отклеиться обои. Беда стенни, выводит меня из себя, сказал я. И не только меня. Есть ещё несколько опасных ребят, богатых и её родственников. Все они жаждут крови. Судя по вашему виду, вы озабочены состоянием вашего здоровья, и, видимо, вам не хочется оказаться среди этих рассерженных людей. На её маленьком милом личике появилось выражение неподдельного изумления. Неужели я пытался запугать её? Держу пари, что да. Она в ответ протянула: "Ох". Таким тоном, будто мои слова ничего не значили. Я считаю, что парень, прынувший ножом Тинни, принял её за вас. Само собой, я пытался ловить рыбку в мутной воде. Однако, если не забрасывать удочку, то шансов, что либо поймать, вообще не будет. Это единственное разумное объяснение. Так что давайте-ка начнём говорить по делу. Я поднялся с кресла и обошёл вокруг стола. Я совершила ошибку, явившись к вам. Она попыталась встать. Усадив её, я продолжил. Вы совершили ошибку тогда, когда сказали кому-то, что подумываете о том, чтобы прийти сюда. Этот кто-то сильно забеспокоился. Выкладывайте и учтите, моё хорошее настроение куда-то испарилось. Вообще-то я не сердился. У меня был покойник. Мне всего навсего надо было заставить работать её мозг, чтобы Локхер смог вытянуть оттуда всё представляющее интерес. Она сделала ещё одну попытку встать с кресла, но этот раз усадить её оказалось труднее. Она казалась не столько испуганной, сколько рассерженной, явное несоответствие. «Выкладывайте все, леди. Можете начать с вашего имени». Она взглянула на свои руки. «Боже, да чего же красивы эти ручки? Меня зовут Карла Линдо Рамада. Я горничная в доме лорд-барона Клеона Ничтожника». Никогда не слыхивал о таком. Но если вся его прислуга выглядит так же... Может быть, стоит подумать о том, чтобы перебраться к нему поближе? Слуг же я произнес. Полагаю, что он не из города. Так что же этот барон? Все началось как бы с него. Ему, наверное, лет двести, он не встает с постели, ожидая смерти. Но на него наложено заклятие. Он не может умереть. Барон просто продолжает стареть. Впрочем, это не важно. Главное в этом деле колдунья та, которая наложила на него заклятие. Все зовут её Змеюка. Она тоже живёт в замке, но никто её не видит. Никому, кроме её ближайшего окружения неизвестно даже, как она выглядит. Однако все прекрасно знают, она не снимет заклятие с барона, пока тот не объявит её своей наследницей. Вот как. Она желает получить замок. Он стоит высоко в горах Хамадан, около границы между Карентой и Терпрой. Оба королевства заявляют на него свои претензии, но ни одно реально не контролирует. Змеюка мечтает о замке, потому что тот неприступен. Интересно, действительно ли мис Рамода так глупа, как кажется, или может быть, всего лишь наполовину. В поисках ответа я взглянул на Элеонору. Та не дала мне даже намёка на ответ. Ну и ладно. Пусть Карла не гений. Что с того? Ей никогда не приходилось по-настоящему пользоваться своими мозгами. В нашем мире женщинам с её внешностью вовсе не обязательно думать. Им всего лишь следует научиться правильно выбирать время, когда начать крутить хвостом. Обратимся к сути дела. Что вы здесь делаете? Мне надо знать, почему Тинни подверглась нападению. Мы вернёмся к предыстории, если в этом возникнет необходимость. Она снова проявила признаки раздражения. Змеюка сейчас изготавливает книгу, которую называют книгой видений или книгой призраков. Барон полагает, что она переносит в книгу большую часть своего могущества. Он считает, что если захватит книгу, то сумеет изгнать Змеюку из замка. Старик поручил своим людям украсть творение колдуни Те, дождавшись, когда её стража уснула, забрали книгу. Но всё же завязалась схватка. Большинство людей барона пало в бою. Погибло и множество охранников змеюки. Человек по имени Холм Блейн сумел спастись и унести книгу. Но барону он её не отдал. Вместо этого он привёз её в Танфер. Барон послал меня добыть книгу, так как я единственная, кому он может доверять. Когда я начала спрашивать, кто бы мог мне помочь, чаще всего упоминалось ваше имя. Я решила с вами встретиться, и вот я здесь. Но боюсь, что это была ошибка. Я не мог избавиться от ощущения, что она не говорит мне правду, только правду и ничего, кроме правды. Однако покойник сможет уточнить незначительные детали. С какой же целью вы желали со мной повидаться? Хочу, чтобы вы нашли книгу видений. И естественно. Я посмотрел на Элеонору. Та ответила мне пустым взглядом. Ты мне совсем не помогаешь, детка. Я ещё раз внимательно взглянул на рыжульку. Ещё немного, и она испепелит меня своим пламенем. Так тоже пытался убить мою приятельницу. И почему? Люди змеюки, видимо. Я знаю, что они здесь. Я их видела. Вам удалось их рассмотреть. Я подробно обрисовал всю банду. Человек с усами, похоже, Элмор Флоунс. Даже друзья не станут его оплакивать. Крысюк должно быть Ким, потерянный нож. И ещё гнуснее, чем Флоунс. Гоблин, скорее всего, Захер Хо, охотник и следопыт. Но в услужении у Змеюки есть и другие гоблины. Что же касается карликов, Не знаю. Вокруг неё их вьётся несметное множество. Хм. По крайней мере, есть с чего начинать. Я надеялся, что покойник разберётся со всем, что она предпочла не сообщать. Рыжулька начала заламывать ручки. Такое ныне доводиться видеть нечасто, особенно у молодых. Дин единственный из моих знакомых, кто предаётся картинным страданиям. Её муки показались мне хорошо отрепетированными. Вэ Поможете мне найти Холмы Блейна, мистер Гардт? Поможете вернуть книгу видений? Я просто в отчаянии. Бедная отчаявшаяся малышка, противостоящая в одиночку могущественным силам зла. Вернейший способ поднять Гардта на подвиг. Но дело в том, что я не чувствовал её отчаяние. Очарование гостьи начало испаряться, притом настолько быстро, что пришлось постараться, чтобы не показать этого. Удержим её на привязи, Гард. Терять нам нечего. К сожалению, у меня масса собственных проблем. Но если княженца мне попадётся, я её прихвачу. Она посмотрела на меня так, что мой позвоночник, несмотря на вернувшийся ко мне природный цинизм, едва не расплавился. Мне захотелось схватить Дина и покойника за шкирку и выкинуть на улицу. Она же извлекла мешочек из оленьей кожи. И вынула пять серебряных монет. Мне на такое, что оставить на жизнь, пока вы станете искать книгу. Сожалею, что не могу предложить вам больше. Это всё, что мы смогли наскрести. Змеюка прибирает к рукам всё серебро. Серебро стало редкостью в то время, как слави дуралейник захватил копи в Контарде. Я хотел было заявить что с её внешностью ей не обязательно нищенствовать. Обитающий во мне негодяй окончательно вернулся к жизни. Прими деньги. Покойник редко посылает сигналы за пределы своего помещения. Когда он это делает, я в спор не вступаю. Обычно у него имеются веские мотивы. Но его вмешательство отлекло меня, и вместо того, чтобы задать женщине сотню вопросов, я всего лишь сказал: Мой друг проводит вас туда, где вы остановились. Лоскомордой наверняка болтался где-то поблизости. В этом нет необходимости, поднявшись, произнесла она. Боюсь, что есть. Нож один раз уже был пущен в дело. Скорее всего, он предназначался вам. И как мне кажется, эти люди уже поняли, что ошиблись. Понимаете? Думаю, да. Снова заметное раздражение. Благодарю вас, Не перестаю изумляться, что люди способны поступать подобным образом. Вот как. Всё-таки она была хороша. Надо отдать ей должное, по-настоящему хороша. Я громко крикнул: "Дин! Попросите мистера Тарпа проводить леди домой, и пусть он проверит, нет ли за ней слежки". Дин вошёл в кабинет и кивнул. Похоже, старикан подслушивал у дверей. Прошу вас, «Мисс?» — произнес он с улыбкой. «Старец, когда хотел, мог быть очень мил с гостями. Я вспомнил о вопросах, которые хотел задать лишь после того, как за ней захлопнулась дверь. Что за чертовщина? Видимо, ответить мне сможет только покойник».